Глава тринадцатая. Не тронь его, молю, ведь он безумен. Комедия ошибок. Те издано существующие празднества, которые в Швейцарии связываются с именем аббатства виноградарей, возникли, вероятно, в подражании чествованию Вакха. Первоначально они отличались деревенской простотой и безыскусностью и были далеки от затейливых пышных аллегорических церемоний, каковыми стали впоследствии. Строгость монастырского устава препятствовала обращаться к образам языческой мифологии, это произошло значительно позднее, а этот основали религиозные братства, владеющие обширными виноградниками в округе. Пока празднества были не слишком пышны, их затевали ежегодно, но как только они стали требовать более существенных затрат и более тщательных приготовлений, ежегодный порядок был нарушен, аббатство стало устраивать их раз в три года, а затем раз в шесть лет, и чем более возрастало время, необходимое для сбора средств, тем пышнее проводились празднества, пока, наконец, не превратились в последовательность пышных торжеств, куда толпами стекались праздные любопытные наблюдатели и из Швейцарии, и из соседних земель. Городу Веве благоприятствовали обстоятельства, и, как часто это бывает, он не приминул извлечь из них пользу, и потому с течением лет, ближе к эпохе Великой Французской революции, празднества эти стали устраивать неизменно. За теми, о которых идет речь, уже стоял прочно укоренившийся обычай. Подготовка их велась долго и тщательно, и зрителей собралось гораздо больше, чем обычно. Рано утром в Веве, на второй день после прибытия наших путешественников в соседний замок Блоне, отряд воинов с алебардами наподобие стражи, что встречались тогда почти при всех королевских дворах Европы, промаршировал на обширную городскую площадь, и заняв почти всю ее середину, выставил посты, воспрепятствовавшие обычному движению повозок и пешеходов. Это была мера, предваряющая начало празднеств, ибо площадь была местом, избранным для большинства церемоний. Появление стражников возбудило всеобщее любопытство, и ко времени, когда солнце высоко поднялось над холмами Фрибура, тысячи зрителей столпились на площади и прилегающих к ней улицах. С противолежащего берега Савой каждую минуту пребывали лодки, в которых сидели крестьяне со своими семьями. Близ верхнего края площади были возведены просторные подмостки для размещения тех, кто обладал высоким титулом, либо мог добиться почести при помощи испытанного средства. Менее скромные сооружения в виде... Параллелограмма окаймляли три стороны площади, ожидая менее избалованных фортуны зрителей и, помимо них, актеров предстоящего действа. У края возле воды никаких построек не было, но там выселся лес латинских рей, и палубы в совокупности образовывали собой площадку более обширную, чем возведенные на суше зрительские места. По временам слышалась музыка, сопровождаемая теми дикими альпийскими возгласами, которые столь характерны для песен обитателей гор. Городские власти были давно на ногах и, как это свойственно важным чиновникам в маленьких городках, распоряжались необычайной суетой, которая сама по себе только доказывала их ничтожество, хотя лица сих государственных мужей сохраняли выражение важности. Площадка, возведенная для наиболее важных зрителей, была украшена флагами. Посередине над ней возвышался балдахин из пестрого шелка. Внизу площади находилось здание, напоминающее замок, и его окна закрывали полосатые шторы, что выдавало его общественное предназначение. Оно также было украшено флагами, и цвета республики развивались над его островерхими крышами и полоскались вдоль стен». Это была официальная резиденция Петера Хофмейстера, чиновника, которого мы уже успели представить читателю. Часом позже выстрел возвестил всевозможным актерским трупам, находящимся в городе, что пора начинать празднество. И вскоре они, одна за одной, стали прибывать на площадь. Когда под звуки рожка или горна прошла небольшая процессия, любопытство зрителей еще больше возросло, и народу позволили заполнить те небольшие части площади которые не предназначались для каких-либо иных целей. Как раз к этому времени на возвышении появился один человек. Наверное, он пользовался особыми привилегиями, судя по восторженным возгласам, какими встретила его толпа. Это был добрейший монах из обители святого Бернарда с обнаженной головой и веселым довольным лицом, отвечавший на приветствие многих крестьян, которые во имя святого Августина предоставляли ему приют, когда он путешествовал в долинах, или сами пользовались гостеприимством обители, бывая в горах. Приветствия эти свидетельствовали в пользу человечества, ибо были искренни, полны сердечного тепла и почтительности по отношению к религиозному служителю и в его лице к неустанно творящему благие дела монашескому сообществу. — Всего тебе доброго, отец Ксавье, богатых сборов! — кричал краснолицый дородный крестьянин. — Что-то ты позабыл, Бенуа Эмерис, с семейством. Разве бывало когда-либо, чтобы сборщик и завители святого Бернарда, постучавшийся в дверь моего дома, уходил с пустыми руками? Ждем тебя завтра, почтенный монах, с твоей чашей. Лето было жарко, и винограда уродилось много, и вино уже забродило в чанах. Можешь зачерпнуть любого, и красного, и белого, какого не пожелаешь. Все к твоим услугам. Спасибо, спасибо, добрый Бенуа. Святой Августин не забудет о твоем благоволении» и от щедрости твоей лозы будут еще тяжелее. Мы берем для того, чтобы раздавать, и ни для одного города не призываем творить добро столь охотно, как для Во, жители которого за их щедрость никогда не позабудут цветы. Ах, нет, мне ничего не надо от твоих святых. Все мы, жители Во, последователи святого Кальвина, если он только будет когда-либо канонизирован. Но что с того, что ты слушаешь мессу, а мы любим молиться в простоте? Разве перестаем мы от этого быть людьми?» Не студит ли мороз и католика и протестанта? Разве неравно грозят нам снежные обвалы? Не помню, чтобы ты или твоя братья расспрашивала замерзшего путешественника, какой он веры. Всем вы даете кров и пищу, а при необходимости и лечите, как и подобает добрым христианам. И чтобы вы там у себя в горах не думали о состоянии наших душ, о телах наших, вы печетесь неустанно. Верно я говорю соседи? Или старик Бенуа болтает попусту от того, что несчетное количество раз бывал на перевале, и позабыл, что церкви наши в ссоре и ведут нас к небу разными путями? Крестьяне зашевелились и в знак согласия закивали головами, ибо в те годы гостеприимством святого Бернарда широко пользовались как бездомные скитальцы, так и бедные путешественники, о чем было широко известно всем окрестностям. Ты всегда будешь желанным гостем на перевале, ты и твои друзья, и любой человек, каковы бы ни были его воззрения и сокровенные молитвы, — отозвался благодушный и веселый сборщик, чья круглая, довольная физиономия, получилась радостью и от приветствий собратьев по человечеству, и от щедрых посулов, ибо братство святого Бернарда, не скупящееся на расходы, несомненно, нуждалось в возмещении потраченных средств. Мы счастливы молиться за всех, кого любим, хотя и на свой лад, а не так, как они сами просят. Молись, как умеешь, добрый каноник. Я не из тех, кто отказывается от милости только потому, что она исходит от Рима. Но как поживает наш славный Умберто? Он редкий гость в долинах, и потому нам так хотелось бы увидеть этого мохнатого зверя. Августиница кликнул пса, и тот поднялся на сцену величавой, непринужденный поступью, словно бы сознавая, какую достойную и полезную жизнь он ведет. Чувствовалось, что собака привыкла к вниманию и ласке человека. При появлении знаменитого прославленного пса толпа вновь зашевелилась, стала напирать на стражи, чтобы лучше было видно. Кое-кто стал вытаскивать из карманов и бросать лакомые кусочки, в знак признания его заслуг. Тут же из-под навеса выскочил огромный черный лохматый пес и принялся при спокойной, с аппетитом, порожденным бодрящим горным воздухом пожирать куски мяса, которые ускользнули от внимания у Берту. Незваного гостя встретили как надоевшего нелюбимого актера, которому приходится выносить вражду зрителей портера и галерки в купе сместью за то благодушие, с коим он воспринимает неуважение толпы. Короче говоря, при первом же появлении его неудержимые безжалостно принялись забрасывать метательными снарядами. Пес, в котором читатель, наверное, уже узнал пса-водолаза, принадлежащего Мелодетту, был обескуражен враждебностью приема, поскольку прежде люди обычно выказывали ему дружелюбие не меньше, чем прославленным и обласканным собакам, питомцам монастыря. Неттуна, с неподражаемой ловкостью и хладнокровием, увертываясь от палок и камней, продолжал хватать куски мяса, пока огромный камень, угодивший незадачливому приверженцу Мазу прямо в бок, не заставил его с визгом и воем убраться со сцены. Тут же хозяин пса подскочил к обидчику и, схватив за глотку, стиснул пальцы так, что лицо несчастного посинело от удушья. Камень бросил Конрад. Позабыв о допускном благочестии, он вместе с толпой орал и швырял камни, хотя не мог не знать и не помнить, как верно служил людям этот пес. И однако он не только не защитил Нетуна, но и швырнул в него самый тяжелый камень. Мы уже заметили однажды, что Мазу и Пилигрим не были большими друзьями, ибо моряк постоянно обнаруживал инстинктивное отвращение к занятию Конрада, и это не способствовало налажению мирных взаимоотношений. «Ах ты!» — кричал итальянец, чья кровь всколыхнулась, едва послышались первые крики против собаки, и вскипела гневом, когда он увидел трусливое и подлое нападение Конрада. «Мало тебе притворных молитв и поклонений, коими ты обманываешь легковерных, но ты еще притворно враждуешь с моим псом, чтобы превознести выкормыша святого Бернарда, обижая других животных!» «Низкая тварь! И ты не устрашился, чтобы любой честный человек разгневался против тебя!» «Друзья, жители Вевы!» «Почтенные граждане», — просипел Пилигрим, едва только Маза ослабил свою хватку. «Я Конрад, бедный, несчастный, кающийся паломник. Неужели вы потерпите, чтобы меня убили из-за какой-то собаки?» Подобное столкновение не могло происходить долго в таком месте. Поначалу моряка держал вверх благодаря наплыву любопытных и густоте толпы, но под конец оказалось, что тесняющиеся вокруг Маза люди настроены по отношению к нему враждебно, и ему не ускользнуть от стражников, призванных блюсти на площади порядок. К счастью для Конрада, Маза настолько ослеп от ярости, что позабыла думать о ее возможных последствиях. И вскоре воины с либардами сумели проложить себе путь сквозь толпу и подоспели как раз вовремя, чтобы спасти Конрада от железной хватки итальянца. Мазо затрепетал, увидев, к чему привела эта вспышка. Пальцы его мгновенно разжались, и он исчез бы немедленно, если бы ему позволили это сделать те, в чьих руках он оказался. Тут же... Начались словопрения, и поднялся неимоверный шум, какой обычно сопровождает и предваряет все баталии простолюдинов. Офицер стражи расспрашивал, и ему отвечали 20 голосов одновременно, которые заглушали друг друга, не говоря уж о противоречивости ответов. Один свидетель утверждал, что Конрад не удовлетворился тем, что швырнул камень в собаку, но вслед за этим ударил и хозяина. Это был хозяин гостиницы, где останавливался Мазу, благодаря неизменной своей щедрости, сумевшей заручиться его поддержкой. Другой готов был клятву утверждать, что пес принадлежит пилигриму и носит его котомку с пожитками, и что Мазу, питая давнишнюю вражду против хозяина и собаки, швырнул камень и заставил последнего убраться со сцены. А с хозяином обошелся несколько более мягко, чему все здесь были свидетелями. Так говорил неаполитанский жонглер Пиппо, который подружился с Конрадом с самого начала путешествия, и был готов принести свидетельство в пользу друга, надеясь, что и тот, в свою очередь, когда-нибудь отплатит ему тем же. Третий заявлял, что на самом деле собака принадлежит итальянцу, но камень в нее бросил человек, стоявший рядом с пилигримом, которого Мазу обвинил по ошибке. Итальянец, конечно, заслуживает наказания, потому что едва не задушил ни в чем не повинного Конрада. Свидетель этот был человеком честным, но ограниченным и не лишенным предрассудков. Виновным он счел соседа, который недаром слыл человеком дурным, потому что мог совершить любой неблаговидный поступок. С другой стороны, Пилигрим, по его мнению, как человек благочестивый, не способен швырнуть в собаку камень, что само по себе служит доказательством вины стоявшего с ним рядом злополучного горожанина. Вот так все, кто судит под влиянием предрассудков и расхожих мнений, любой грех готовы свалить на людей, которых они считают падшими, и без колебаний выградить баловней судьбы, носящих почетные имена. Офицер, который выслушал три противоречивых мнения вместе с шумными пояснениями тех, кто так и не разобрался в этом деле, — пребывал в растерянности, не зная, кому из свидетелей должно верить. И, наконец, ему пришла в голову спасительная мысль, что нарушителей порядка следует отвести в караульное помещение, а с ними и троих свидетелей. Таким образом, и виновные будут наказаны, и свидетели призадумаются над тем, чтобы в будущем давать менее путанные показания. Едва только он сообщил всем о своем беспристрастном решении, звук рожка возгласил о приближении актеров, как если бы столь незначительные лица воззвали к почтенным владельцам виноградных лоз. Сие воззвание убыстрило шаги правосудия, ибо те, кто добивался только что торжества законности, встревожились, как бы не пропустить начало зрелища, что оказалось бы худшей карой медлительность. Руководствуясь скорее этим новым побуждением, не очень-то справедливым, но не менее сильным, чем желание добиться справедливости, возмутители спокойствия, не исключая тех, кто только что выказал свой немирный нрав, Но, сочиняв заведомо ложных историй, заторопились прочь, предоставив обществу наслаждаться покоем, столь необходимым в ту опасную эпоху мятежей и революций, для того, чтобы можно было, сохранив достоинство, заниматься торговлей и поддерживать порядок с наименьшей затратой усилий. Звук рожка послужил сигналом для общего движения, ибо возвещал начало церемонии. Нет необходимости говорить о лицах, которые присутствовали на увеселениях, Мы только скажем здесь, что актеры труппы за труппой прибывали на площадь, под музыку маршируя от мест первоначального размещения к центру площади. Сцена начала заполняться привилегированной публикой, среди которой была высшая аристократия правящего кантона, чиновники, занимавшие слишком важные посты для того, чтобы располагаться посреди простых зрителей, несколько знатных французов и итальянцев, и даже несколько англичан, ибо в те дни Англия считалась далеким государством, и немногие из ее элиты могли присутствовать на этих пышных торжествах. Почти все зрители приехали из соседних земель, обладали досугом и средствами и были титулованными особами. Здесь находились также жены и родственники стражи, которых, как и актеров, наняли по случаю празднества. К тому времени, как участники шествия собрались на площади, все места на возвышении были заняты, помимо тех, что предназначались для Бейлифа и его ближайших друзей.